Глава 20. Способность вытащить пули и остановить кровотечение – отличные рекомендации для жены. «Ого! Пёсик умеет тявкать!» – оскалился наемник. В следующий мик улыбка сползла с его рожи, когда я пинком пустил кинжал ему в рожу. Он успел уклониться так, что лезвие оставило на его щеке алую полосу. Рывком возвращаю кинжал и раскручиваю цепь для широкой атаки. Четверг сформировал новый боевой модуль. Что-то он скопировал, глядя на бой странника с наемниками, что-то добавил от старого модуля, который мы собрали на коленке из того, что было. Но я нутром чуял, что какой-то кусок составлял код, что я извлек из тела странника. Это было незнание, непонимание, переданное мне через связь с четвергом. Я чувствовал, что навык обращения с оружием сидит где-то во мне. Но раскрываться он не спешит. Лишь какие-то поверхностные обрывки мне сейчас доступны. Где-то мне не хватает опыта, где-то понимания, но чаще всего мое тело просто не способно повторить то, что делал странник. Потому пока что лишь 12% эффективности. Но даже их хватало, чтобы осыпать наемника стремительными ударами. Я чувствовал цепь, чувствовал вес кинжала, чувствовал натяжение и траекторию. Я знал, как правильно раскрутить атаку, где нужно подтянуть оружие и сократить длину, где нужно использовать подшаг и отпустить, чтобы атака стала неожиданностью для врага. Я не просто махал оружием. Я контролировал каждый аспект боя от дистанции до направления. Я мог наносить как размашистые удары, чередуя направления, так и делать точные прямые выбросы. Наемник уже обзавелся несколькими свежими порезами, пока пытался заблокировать мои атаки. Насыщенное Эйбом оружие против напитанной ибом одежды. По ощущениям, я должен был одним ударом отсечь ему руку, но вместо этого лишь новый порез на куртке и коже. К сожалению, именно этот наемник ночью был на дежурстве, так что я не смог обезоружить его, как остальных. Сначала мы бились на дистанции, я старался не допускать его слишком близко, при этом довольно успешно уклонялся от пущенных из-за рогатки камней. это выдавать не рисковал, хотя тело ощущалось легким и гибким, но быстрые скачки из стороны в сторону получались отлично. После очередного попадания ублюдок отбросил рогатку и достал кинжал с широким прямым лезвием. Я понял, что он попытается сократить дистанцию, что было мне невыгодно. Несмотря на боевую модуль, опыта реального боя у меня ноль, так что я прекрасно понимал свои слабые стороны. И тем не менее он как-то приноровился к моим выпадам. Потому очередную атаку просто отбил, не перестаю удивляться тому, насколько у спиритов хорошая реакции и быстрые движения. Наемник бросился на меня в рукопашную, но я остановил его пинком. Помнится, от такого удара чепенцев из модуля по стенам раскидывала. Так что они потом полночи кровью харкали. А с тех пор я влил в тело еще больше айба. Наемника же такой удар лишь затормозил на мгновение. Я попытался вновь разорвать дистанцию и отмахнуться клинком, но расстояние оказалось неподходящее. Говнюк просто перехватил цепь свободной рукой и дернул на себя. Я полетел вперёд, загнулся, пропустил выпад ножа, тут же получил ответный пинок. В ушах засвистело, меня впечатало в стену дома с такой силой, что на голову полетели куски бетона. стряхнулся но помогло слабо. Перед глазами плыли разноцветные круги. И тем не менее летящий в голову клинок я заметить успел. Не перестаю удивляться реакции спиритов, в том числе и своей собственной. Артефактный кинжал со звоном вошел в стену ровно в том месте, где только что находилась моя голова. Как я успел отклониться, сам не понимаю, но успел. Наемник подхватил цепь и дернул с новой силой. Оружие чуть не вырвало мне руку из сустава, но в итоге просто размоталось и слетело. Бородач отбросил цепь, подошел и рывком оторвал меня от земли. Удар кулаком под дых выбил весь воздух из легких. Я ощутил, как от этого удара стена за спиной пошла трещинами. «Крепкий сыченыш!» — начал злиться наемник от того, что я никак не желал умирать. А я не просто не желал. Я еще и сгнобить этого засранца намеревался. Он явно не ожидал, что жалкое мясо способно будет шевелиться после его атак. Потому боковой хук в челюсть стал для него полной неожиданностью. Бородач пошатнулся, выплюнув пару зубов. Я же оттолкнулся от стены и всем весом завалился сверху. Мы оба упали и покатились по земле, осыпая друг друга ударами. В таком бою не особо важны были техника или навыки, только желание жить и чистая, незамысловатая сила. И если с первым пунктом у нас паритет, то со вторым я оказался впереди, потому что эйбо в моем теле было куда больше. Я оказался сильнее. Мои удары сокрушительнее, а притупленное чувство боли позволяло действовать хладнокровно и расчетливо. Оказавшись сверху, я нанес серию быстрых ударов, выбивая дух из говняка, но начал чувствовать, как тело деревенеет, а мышцы наливаются усталостью. И в этот момент я на мгновение замер, уловив блеск. В дверном проеме на колени стоял снайпер. Пинтовка хищно скалилась в мою сторону, а я как раз оказался в такой позе, что промазать было невозможно. Кладок прошелся по затылку, отчего волосы встали дымом, спустился вниз по позвоночнику и пробежался по спине. Я смотрел в глаза смерти ровно мгновение. Но камень оказался быстрее. Вернее, даже не камень, а здоровенный бетонный блок, весом в несколько десятков килограммов, который Нила со всей силы обрушила на затылок снайпера. Вот не зря четверг напитала ее и грамотно распределила Эйп. В жизнь не поверю, что ей бы иначе хватило сил на это. Но мгновение заминки оказалось достаточно для другого наемника. Я получил тяжелый удар под подбородок, Почувствовал, как тело начало заваливаться, но в следующий миг мир крутанулся, и я оказался лежащим на земле. «Сдохни уже!» — просипел наемник, сдавливая моё горло двумя руками. Попытался разжать его руки, но моя левая оказалась прижата к земле. Одной рукой не получалось. В глазах поплыло, силы начали покидать меня. Мозг пытался найти хоть какой-то выход из ситуации, но зрение уже подернулось алой дымкой. Я действовал интуитивно, практически рефлекторно. Я даже не понял, как это произошло и что я сделал, но это оказалось просто. Будто бы я всегда это умел, как дышать. Просто забыл, а теперь вот вспомнил. Попробовал, и получилось. Просто вытер ладонью кровь хлеще из моего разбитого носа, а затем сделал такое легкое и такое естественное движение пальцами. Кровь сорвалась с пальцев острой тонкой иглой что моментально пробило ублюдку глаз и вошла в мозг. Через несколько долгих секунд его хватка наконец-то ослабла, а я с хрипом сумел вдохнуть. Как раз вовремя, потому что на меня навалилось грузное тело наемника. Несколько секунд мне требовалось, чтобы спихнуть груз и выбраться. Горло ныло так, что даже четверг не мог помочь. Каждый вдох сопровождался хрипом, каждый выдох — нездоровым булькающим звуком но я все еще был жив. Глянул в сторону здания. В проходе лежал наемник с окровавленным куском бетона вместо головы. Похоже, одним ударом Нила не ограничилась. Только вот где она сама? Я с трудом поднялся на ноги и сделал первый шаг, как за спиной раздался выстрел. Затем еще один, еще один. Боли не было, только легкие толчки в спину. Еще один. Я сделал шаг, еще выстрел. Да сдохни ты уже! донесся до меня голос Фаса. Еще один выстрел, шаг, выстрел, шаг, выстрел. И я наконец падаю лицом в землю. Тело отказалось повиноваться. Я мог только смотреть на пыльный мрачный пейзаж глубины, местами разбавленный сиреневым светом скоплений водорослей вдалеке. Чтоб вас всех, суки! донесся ворчливый голос Фаса. Щелчок курка, еще и еще, сука! Ну и помираем в мучениях. «Ас!» — голос Реда где-то далеко. «Они близко!» «Да чтоб вас всех глубина сожрала!» Я видел тело убитого мной наемника. Командир присел рядом и быстро вытащил из кармана все, что успел. Дернул цепь с кинжалом, но та не хотела поддаваться. Так получилось, что мы оба на ней лежали. Я видел, как главарь подбежал к зданию... Выдернул из-за стены застрявший кинжал, подхватил снайперскую винтовку и побежал обратно. «Быстрее!» — голос Реда. «Где остальные?» «Глубина сожрала! Сдохли остальные!» «А, глубина! Чтоб я еще хоть раз тронул странника!» «Закрой пасть и тащи барахло! Где путеводитель?» «Живо! Живо!» Голоса отдалялись, а я все лежал не в силах пошевелиться. «Четверг!» — мысленно обратился я. «Это конец?» Я не медицинский ИИ, так что наверняка утверждать не могу. А так, предположение? Ну, у тебя пробито сердце, оба легких, печень, селезенка и кишкам досталось. Скажем так, шансы 50 на 50. Либо сдохнешь, либо нет. Неплохо. Побарахтаемся еще. Мысленно улыбнулся я. Должен отметить, что мы все-таки задали жару. Если выберемся, хочу переквалифицироваться в боевого ИИ. Да, модуль получился хорош. А вот название — говно. Ну вот что ты за человек, босс? Токсичный абьюзер. Но мне все равно было приятно работать твоим помощником, босс. Если бы ты еще работал. Не скажу, что буду сильно скучать. Взаимно. Если что, ты был самым... Согласно протоколам, врубая режим максимального энергосбережения. Сознание погрузилось во тьму. Разумеется, я не мог просто так сдохнуть. Я уже осознал, что это не просто синтез моего мира. Суть та же программируемая энергия, но здесь, в этом мире, Эйп работает на более глубинном уровне. Лучшим словом, приходящим на ум будет эволюция. Эволюция всесторонняя, всеобъемлющая, а эволюция задумана природой как инструмент выживания. Вот и сейчас, после изматывающего боя и целого барабана пуль, выпущенных в спину, я все никак не мог сдохнуть. Вместо этого сознание то погружалось во тьму без всяких сновидений, то всплывало в полубреду. Мне слышались какие-то звуки, шорохи, кажется, даже голоса, доносящиеся будто издалека. Вместе с тем приходила и боль, причем лютая, расползающаяся по всему телу. Впрочем, эти вспышки были самыми короткими, и после них я вновь погружался во тьму забиения. Очнулся внезапно. Открыл глаза, но не увидел ничего перед собой, будто бы я вообще ослеп. Краем глаза уловил отблески чего-то, но я никак не мог повернуть голову, чтобы разглядеть. Кажется, это было энергетическое сияние. А еще была боль. Не острая, а скорее ноющая. Сосредоточился на ней затем на собственных ощущениях. Я дышу. Сердце бьется. Организм каким-то образом функционирует. Четверг? Да, я все еще тут и все еще твой помощник. А счастье было так близко, так близко. Увынск. Что произошло? Почему я все еще жив? Да мне-то почем знать. В энергосберегающем режиме даже лог не ведется. Обрывочные данные поддаются лишь поверхностному анализу. Могу сказать, что внутренние органы и остальные ткани регенерировали. Весь Эйп из ядра израсходован. Но само ядро при этом функционирует в прежнем режиме. Эйп спас мне жизнь? Скорее это была Нила. Ого! Четверг даже назвал женщину по имени. Серьезно! Очень серьезно, босс! Рекомендую присмотреться к этой женщине как к потенциальному постоянному половому партнеру. Если она способна вытащить из тебя пули и остановить обильное кровотечение, то это отличные рекомендации для нее в качестве жены. Нила! прошептал я. Твою ж мать! Только женщины умеют орать шепотом. Живой, скотина! И правда живой! Есть вода! Проскрипел я пересохшими губами. Меня буквально перевернули. Ведь до этого я лежал на животе. Каждое движение доставляло неудобства, но боли больше не было. Четверг сработал. Последние капли. Так что если поперхнешься, я тебе лично придушу. После этих слов губам поднесли металлическое горлышко, и в рот полилась вода. Чистая и освежающая, а не то, что я привык пить в Дельта-4. Ну, может, и не совсем чистая но в сравнении она показалась мне свежей родниковой. Пил маленькими глотками, несмотря на порывы организма, всосать в себя все, что можно. К сожалению, сколько ни цеди, влага закончилась слишком быстро. Два, может, три полноценных глотка. За один кредит в цеховой столовой вдвое больше наливали. Зато организм словно взбодрился. Тут же мне в рот легла полоска чего-то приятного на вкус, немного солоноватого. «Не глотай», — Нила. «Просто рассасывай или жуй. Если что, это тоже последний кусок». Кажется, у меня во рту оказалось веленое мясо. Неплохо. Очень неплохо. Долго я был в отключке? Три местных дня. Сейчас третья ночь. Как нас бросили тут подыхать? Ага. А как мы вообще выжили? Я тебя оттащила сюда. Мы в подвале под домом. У дохлых наемников нашла немного воды и еды. Сидела как могла. Я что-то важное пропустил. Ага. Ты как откинулся. Эти конченые свалили. А я тебя зачем-то в дом затащила. Сама не понимаю зачем. Ну, ты дышал еще. Но в тебе же дыр больше, чем... Чем во всем, в чем бывают дыры. Но дышал. Потом какие-то твари пришли, сожрали трупы. Или утащили куда, я не знаю. Но там даже костей не осталось. А потом еще шесть раз приходили. «Ты из меня пуля вытащила». мне тебе что, медбот?» «Сами выпали». Приходил какой-то жуткий тип. Весь в черном, с красным лоскутом на шее, как удавка. И в маске шерстяной. Сказал перевернуть тебя на живот. Сказал, что обычные пули тебя не убьют. «Здесь был кролик. Зачем он приходил?» «Поставил нам какую-то штуку. Сказал, что это поможет нам выбраться». Забавно, что Нила кивнула куда-то в угол, хотя вокруг была кромешная тьма ночной глубины. Еще забавнее, что из-за ауры я увидел жест и даже заметил что-то светящееся в нескольких метрах от себя. «Почему тогда не ушла?» — задал я резонный вопрос. «Честно? Зассала. Такой ответ тебя устроит? Я уже сто раз пожалела, что сунулась сюда. гребаное королевство, грёбаные детские мечты». «И ты тоже катись в глубину!» «Сурово!» «Заслужил! Я почему-то решила, что раз ты тут выжил, то с тобой все пройдет легко и просто. Наивная дура. Но возвращаться обратно стало страшно. Рабов, вернувшихся без дайверов, казнят на месте. Ну и была надежда, что ты очнешься». «Тут оставаться тоже нельзя. Как я понимаю, наши тела теперь могут прожить без воды и еды какое-то время. Но вряд ли сильно дольше обычного». — О, не переживай за это. Уверена, нас найдут раньше. Сегодня какая-то тварь несколько часов вынюхала вокруг. До этого они не задерживались надолго. А сегодня она упрямо искала нас, словно тоже чуяла. Я думала, что свалю, как рассветёт. — Погоди, — прервал я Нилу. — Что значит «тоже чуяла»? О чем ты? — Ну, не знаю. Я как будто стала знать, если кто-то находится рядом. Не видеть, не слышать, а просто знать. Причем даже если существо движется, я всегда точно знаю, где оно находится. Тот наемник, с которым ты дрался, на него словно плащ невидимый накинули. Но я точно знала, что он у тебя за спиной. И главаря их тоже заряне заметила. Но там только прятаться оставалось. Только этого кролика не заметила. Оттого он еще более жутким кажется. У тебя открылся дар», — задумчиво произнес я. Если, «Если убьем ее и высосим, Эйп. Я могу попробовать скопировать и его. С кровью вроде сработало. Я задумался. Не над предложением, нет. Над даром. Четверг создал две программы, одной из которых я как-то интуитивно смог воспользоваться, но была и другая. Копия с артефактной зажигалки. Выставив ладонь, сосредоточился. Пару минут ничего не происходило, как я не пытался представить себе пламя. А потом что-то такое уловил, будто бы нащупал в глубине подсознания. «Подтверждаю. Задействуются скопированные участки кода». «Только вот вместо огонька над ладонью у меня в груди разгорелся пожар от боли, настолько неприятный, что даже дышать стало тяжело. А самое мерзкое, что боль моментально расползлась волной по всему телу. Но это длилось всего несколько мгновений, после чего ощущения растворились». «Хм». Скопированный из Айба зажигалки, кот обращается за энергией к ядру. Ядро, в свою очередь, ищет энергию в остальном теле. Но из-за критического опустошения резервов, получаем резонанс в виде болевого импульса. «Что за дар?» — вернула меня к разговору Нила. «Сам не особо понимаю. У всех по-разному. Но когда прошли через бассейн с жижей, получили заряд энергии. Вообще она сама распределяется, часть в тело, часть в одежду». И даже предметы, которые человек держит в руках. Но большая часть просто рассеивается. Но я сделал так, чтобы ты поглотила всю энергию сама. Ого! Ты говоришь про эйп? Спириты становятся сильнее в зависимости от количества погружений. Да, эйп. Думаю, это как-то связано с самим открытием перехода и тем, что городу приходится посылать на эту сторону людей. Приходится? Да не сами сюда рвутся, чтобы получить силу. Но я не думала, что это как-то случайно происходит. Думала, есть какая-то система, и можно выбирать, какую силой обладаешь. А это распределение? Это твой дар, да? Что-то вроде. Из-за этого пули главаря оказались обычными, без заеба внутри. Иначе бы я сдох. Понятно. Все равно звучит бесполезно. Но я видела, как ты дерёшься. Только не говори, что всегда так умел. Тебя в модули, только при мне дважды избили. — Слушай, я сам до конца не понимаю, что со мной происходит. А уж объяснить и подавно не смогу. Ты ведь тоже не понимаешь, каким образом знаешь, где кто-то ходит. И сила у тебя взялась откуда-то, чтобы того мужика прибить. — Спасибо, что напомнил, что я теперь еще и убийца! — недовольно произнесла Нила. — Только забыть успела. — Извини, — произнес я после паузы, когда осознал сказанное. — Но ты спасла мне жизнь. Дважды. Спасибо за это. Справедливости ради, я тоже впервые убил другого человека. Но для рефлексии момент неподходящий. «Тебе легко говорить. Хочешь, я трублю контроль гормонов, и ты узнаешь, насколько глубока депрессивная нора?» «Хочешь стать умной кофеваркой, когда вернемся?» — парировал я. «Давай спать», — восприняла паузу по-своему Нила. «Завтра надо будет решать, что делать дальше». Если честно, глаза сами собой слепались. Я и так держался на чистом упрямстве. Все-таки тело слишком ослабло, и отдых не помешает. А что делать дальше? Вечные вопросы в любой ситуации. Что дальше?